Глава вторая. Аварик уехал на каникулы, едва кончились экзамены. И Бог решил, что либо он обманется в своих ожиданиях, либо опозорится. В любом случае, терять ему нечего. Первое свидание с Галиндой могло оказаться последним. Он дольше обычного возился с одеждой. И из наблюдений за посетителями кафе вывел, как лучше уложить волосы, стянуть тонкой белой ленточкой на макушке, чтобы кудри спадали вниз, как пена из перевернутого кувшина с молоком. Он несколько раз почистил ботинки. Для ботинок уже было слишком жарко, но вечерних туфель у него не было. Пришлось идти так. В назначенный вечер Бог вернулся по знакомому пути и на крыше конюшни обнаружил, что у стены кто-то оставил лестницу для сбора фруктов, так что ему не придется вновь продираться сквозь листья, как древесная обезьяна. Он аккуратно спустился на несколько перекладин и лихо спрыгнул, на этот раз даже не в салатную грядку. На скамейке под гречишными деревьями сидела Эльфаба, подтянув колени к груди и поставив и ступни на край сиденья. Галинда рядом с ней изящно скрестила лодыжки и закрылась шелковым веером, но все равно глядела в противоположную сторону. «Быть того не может к нам гость!» — наигранно удивилась Эльфаба. «Какой сюрприз!» «Добрый вечер, дамы!» — поздоровался Бог. «Прическа у тебя один в один, перепуганный ёж! Что ты с собой сотворил?» — спросила Эльфаба. По крайней мере, Галинда повернулась посмотреть — но затем снова скрылась за веером. Неужели она так волновалась? Неужто ее сердце дрогнуло? «Ну, я же отчасти ешь разве я не говорил? По линии дедушки. Он закончил тем, что пошел на отбивные для свиты Озмы в один из охотничьих сезонов. Вкуснейшее воспоминание для всех них. Рецепт передается в семье из поколения в поколение. Вклеен фамильный альбом. ешь в сырном соусе с орехами. Ммм, объедение. Правда?» — спросила Эльфаба, умастив подбородок на коленях. серьезно ешь «Нет, это я выдумал. Добрый вечер, мисс Галинда. Было очень мило с вашей стороны согласиться встретиться со мной снова». «Это крайне неприлично», — Чопорно проговорила Галинда, «по ряду причин, которые вам самому прекрасно известны, мастер Бог. Но моя соседка не давала мне покоя, пока я не ответила «да». Не могу сказать, что рада снова вас видеть». «О, ну-ну», — хмыкнула Эльфаба. «А ты рискни, он не так уж плох для бедного студента». «Ваше увлечение мной весьма мне приятно, мастер Бог. Продолжила Галинда своим самым любезным голосом. «Я польщена. Она явно не была польщена. Напротив, скорее унижена. Но вы должны видеть, что никакой особой дружбы между нами быть не может. Помимо вопроса моих чувств, есть слишком много социальных препятствий для развития этих отношений. Я согласилась прийти только для того, чтобы сказать вам это лично. Мне показалось, что так будет честнее. «Честнее и забавнее», — ставила Эльфаба. «Вот поэтому я тут и сижу». «Начать стоит с того, что мы принадлежим к разным культурам. Я знаю, что вы из Манекина. Я из Геликина. Мне нужно будет выйти замуж за соотечественника. Других вариантов нет, прошу меня извинить». Она опустила веер и выставила перед собой ладонь, отсекая все возможные возражения. «И, кроме того, вы из семьи фермеров и обучаетесь в колледже сельскому хозяйству, а мой избранник должен быть, по крайней мере, политиком или банкиром из башенозмы. Так обстоят дела. К тому же вы слишком маленького роста». А еще он попирает устои, заявившись сюда подобным образом, и ведет себя крайне глупо. Азартно подсказала Эльфаба. «Достаточно», — отрезала Галинда. «Этого довольно, мисс Эльфаба». «Я вижу, что вы все уже обдумали», — наконец ответил Бог. «Но если вы позволите мне проявить дерзость...» «Да, дерзость ты уже как-то подрастерял», — снова вступила Эльфаба. «Бледнеешь тут, как чай второй заварки. От твоей робости даже мне стыдно становится. Давай, скажи что-нибудь интересное». — А то с тем же успехом я могла бы пойти в часовню. — Вы перебиваете меня, — вздохнул Бог. — Мисс Эльфи, вы сделали доброе дело, убедив мисс Галинду встретиться со мной, но я вынужден попросить вас оставить нас наедине, чтобы мы могли обсудить все вдвоем. Ни один из вас не поймет другого, — без тени сомнения возразила Эльфаба. — А я из манекина по рождению, раз уж не по воспитанию, и к тому же волею случаю или судьбы родилась девушкой. Лучшего посредника вам не найти. Вы без меня не обойдетесь, я уверена. «Если я сейчас уйду из сада, вы вообще перестанете понимать язык друг друга». «Она говорит на языке богатства, ты мямлишь что-то на бедном». Кроме того, я с лихвой заплатила за это представление, прыгая вокруг мисс Галинды три дня подряд. Так что я хочу посмотреть. «Будет очень любезно с вашей стороны остаться, мисс Эльфаба», поспешно сказала Галинда. «Мне необходима компания, чтобы не оставаться с юношей наедине». «Ну вот видишь, о чем я», указала Эльфаба Боку. «Раз уж вы остаетесь, по крайней мере, дайте мне договорить». — раздосадованно бросил он. «Пожалуйста, позвольте мне высказаться. Это займет всего несколько минут, мисс Галинда. То, что вы говорите, абсолютно верно. Вы знатного происхождения, а я простолюдин. Вы геликинка, я манекинец. Вам нужно соответствовать социальным нормам, и мне тоже. Обычаи моего народа не подразумевают брак с баснословно богатой девушкой и иностранкой, да к тому же с высокими ожиданиями. Я вовсе не собирался предлагать вам женитьбу. О, как я рада, что не ушла. Все на глазах становится поживее». Прокомментировала эльфаба, но прикусила язык, когда оба взглянули на нее одинаково сердито. Я пришел сюда, чтобы предложить видеться время от времени, вот и все, договорил Бог, как друзья, и затем свободные от ожиданий, мы, возможно, лучше узнаем друг друга и сблизимся душой. Я не отрицаю, что ваша красота поразила меня. Вы словно луна под сенью ночи, словно сияющий плод свечного дерева. Вы словно феникс, кружащий в небесах. «Долго, наверное, репетировал», — съязвила Эльфаба. «Вы словно море из преданий». Докончил он, собрав все сравнения, что помнил. «Я не поклонница поэзии», — сказала Галинда, — «но вы очень добры». Кажется, она немного приободрилась от комплиментов. Во всяком случае, веер замелькал быстрее. «Я не совсем понимаю смысл дружбы, как вы это называете, мастер-бог, между неженатыми юношей и девушкой нашего возраста...» «Сбивает с толку». Я уже вижу. Могут возникнуть сложности, особенно после вашего признания в той страсти, на которую я никак не могу надеяться ответить взаимностью. Даже через миллион лет. Мы живем век дерзаний, — горячо заявил Бог. И другого времени у нас не будет. Нужно жить настоящим. Мы молоды, и мы живы. Не знаю, подходит ли сюда слово «живы», — снова вклинилась Эльфаба. По мне оно звучит, как из пьесы. Галинда стукнула соседку по макушке веером, ловко сложив его и молниеносно раскрыв обратно. Этот элегантный, отточенный жест произвел впечатление и на Бока, и на Эльфабу. «Вы начинаете утомлять меня, мисс Эльфи. Я оценю ваше общество, но не просила вас сопровождать комментарием каждую реплику. Я вполне способна сама оценить достоинство выступления мастера Бока. Мне нужно обдумать его нелепую идею», — лурлина ушедшая. «Да я собственные мысли за вами едва слышу». Выйди из себя, Галинда сделалась еще более хорошенькой». Таким образом, и старая поговорка о том, что девушка красивее, когда злится, оказалась правдой. Бог столько сегодня узнал о девушках. Галинда уже начала понемногу опускать веер. Это хороший знак. Не будь она хоть слегка к нему расположена, надела бы она платье с чуть более глубоким вырезом, чем он надеялся в самых смелых мечтах. От нее пахло розовой водой. Бог вдруг яственно ощутил прилив надежды. И за желание коснуться губами того места — где шея Галинды переходила в плечо. «Итак, какие же у вас достоинства?» — рассуждала она вслух. «Ну, вы довольно храбры, судя по всему, и умны, раз все это придумали. Если бы вас застала здесь мадам Марибель, нам всем грозили бы крупные неприятности. Но этого вы могли и не знать, так что часть о храбрости вычеркиваем. Просто умный. Вы умный. И внешне как бы на вид... «Интересный?» — предположила Эльфаба. «Блестящий?» «Забавный», — постановила Галинда. «На вид вы забавный». Лицо Бока вытянулось. «Забавный?» — повторил он. «Дорого бы я отдала, чтобы меня назвали забавной», — сказала Эльфаба. «А то слышу максимум вызывающее, и подразумевается обычно вызывающее тошноту». «Не знаю, обладаю ли я теми качествами, что вы назвали», — решительно сказал Бог, «Но вам также стоило бы знать, что я крайне упорный. Я не позволю вам отвергнуть мою дружбу Галинда. Для меня она слишком много значит. Взгляните на зверя-самца, ревущего в джунглях в поисках пары». Менторским тоном отметила Эльфаба. И на самку, которая хихикает в кустах, а потом выйдет с невинным видом и спросит. «Прости, дорогой, ты что-то сказал?» «Эльфаба!» — возмутились оба. «Боже мой, детка!» — раздался голос позади них. Все трое обернулись. Это была чья-то компаньонка, женщина средних лет в полосатом фартуке. Ее редеющие седые волосы были собраны в узел. «Что это ты здесь затеяла?» — воскликнула она. «Матушка-клач!» — воскликнула Галинда. Как ты додумалась искать меня здесь? Кухарка зебра мне сказала, что тут в саду какие-то разговорчики. Ты думаешь, они там слепые и глухие? А это еще кто? Ай, как нехорошо, как же это все нехорошо? Бог встал со скамейки: Я мастер-бог из Рашмаргинс, что в манекине, стране живунов. Я перехожу на третий курс в Бризка-Холле. Эльфаба зевнула. Все, представление окончено. «Какое безобразие! В огород не пускают посторонних, так что, полагаю, вы явились без приглашения. Сэр, убирайтесь отсюда, пока я не позвала привратника, чтобы выставить вас». «О, матушка-клач, не устраивай сцен», — попросила Галинда со вздохом. «Думаете, он достаточно развит, чтобы беспокоиться?» — удивилась Эльфаба. «Смотрите, у него даже борода не растет. И из этого мы можем сделать вывод?» — Бог поспешно сказал. «Возможно, я был не прав с самого начала. Я пришел сюда не для того, чтобы меня оскорбляли». «Простите меня, мисс Галинда, если я даже развлечь вас не смог. Что касается вас, мисс Эльфаба...» Продолжил он холодно, куда более ледяным тоном, чем ему когда-либо доводилось говорить. «То я ошибся, поверив в ваше сострадание». «Не торопись», — иронически откликнулась Эльфаба. «По моему опыту требуется изрядно времени, чтобы окончательно убедиться в неправоте. А там, может быть, ты к нам еще вернешься. «Ни в коем случае», — заверила матушка Клач, дергая Галинду. Та сидела неподвижно, словно окаменела. «А вам, мисс Эльфаба, должно быть стыдно поощрять поводы для скандала». «Ничего такого не случилось, кроме шутки. Причем шутки скверной», — отмахнулась Эльфаба. «Мисс Галинда, что же вы так уперлись? Вы решили навеки высадить саму себя в огороде в надежде на следующий визит поклонника? Мы неверно предположили, что вы не заинтересованы». Галинда наконец встала, стараясь сохранять достоинство. «Дорогой мой мастер-бок», Бог, сказала она, как будто читая с листа. Я собиралась лишь убедить вас не преследовать меня со своими романтическими признаниями или, как вы выразились, дружбой. Я не хотела вас ранить. Такое желание мне не свойственно». На это эльфа бы закатила глаза, но на этот раз промолчала, возможно, потому что матушка-клач впилась ногтями в ее руку. Опускаться до новых тайных встреч я не стану. Как напомнила мне матушка-клач, это ниже моего достоинства. Матушка-клач не сказала этого в точности, но все равно угрюмо кивнула. «Однако, если наши пути случайно пересекутся в более приличном месте, я окажу вам любезность, по крайней мере, побеседовать с вами. Я надеюсь, вы этим удовольствуетесь». «Ни за что», — улыбнулся Бок. «Но начать можно с малого». «А теперь доброго вечера», — пожелала матушка Клач за всех и увела девушек. «Хороших снов, мастер Бок, и не возвращайтесь». «Мисс Эльфи, вы были ужасны», — услышал он напоследок голос Галинды. А Эльфаба тем временем обернулась и помахала боку на прощание с усмешкой, которую он не смог истолковать.